Кухня Ка еще ни разу не была. Она оказалась неожиданно большой и богато оснащенной. Даже плита была раза в три больше обычной. Остальную обстановку почти нельзя было рассмотреть, потому что на кухне горела только маленькая лампочка, висевшая над входом. У плиты стояла Лени в своем обычном белом фартуке и выпускала яйца в кастрюлю, стоявшую на спиртовке. «Добрый вечер, Йозеф!» сказала она, взглянув на него из-под лобья. «Добрый вечер», — ответил Ка и показал коммерсанту настоявший поодаль стул. Тот повиновался и сел. Тогда Кай подошел к Лене вплотную, наклонился через ее плечо и спросил, «Кто это такой?» Леня обняла Ка одной рукой, другой она мешала суп, и, притянув его к себе, сказала, «Это несчастный человек, обедневший коммерсант, некто Блок». Ты посмотри на него. Оба оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, как ему велел Ка. Он потушил ненужную свечу и пальцами приминал фитиль, чтобы не начидило. «Ты была в одной рубашке», — сказал Ка и, взяв в руки голову Лени, заставил ее отвернуться от блока. Лени промолчала. «Он твой любовник?» спросил Ка. Она хотела помешать в кастрюльке, но Ка схватил ее за обе руки и сказал «Отвечай». Она сказала «Пойдем в кабинет, я тебе все объясню». «Нет», — сказал Ка «Я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила». Она повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать, но Ка отстранился и сказал «Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала». «Йозеф», — сказала лени и посмотрела в глаза Ка умоляюще и вместе с тем открыто «Неужели ты ревнуешь меня к господину Блоку?» «Руди», — обратилась она к коммерсанту, «помоги же мне, слышишь, в чем меня подозревают?» «И брось ты эту свечку!» Можно было подумать, что Блок не обращает на них внимания, но, оказывается, он все отлично слышал. «Не понимаю, с чего это вы вздумали ревновать», — сказал он несколько вызывающе. «Я сам не понимаю», — сказал Ка. И с улыбкой взглянул на коммерсанта. Лень громко рассмеялась и, пользуясь тем, что Ка отвлекся, повисла у него на руке и зашептала. «Оставь его, сам видишь, что это за человек». Я его немножко пожалела, потому что он очень важный клиент для адвоката. И только потому. А как ты? Хочешь сейчас же переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но, если угодно, я тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня, непременно останешься. Ты так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не запускай процесс. Мне тоже надо тебе многое сообщить. Я кое о чем разузнала, но прежде всего сними пальто».